Глава двадцать четвёртая. Сайтан. «Меня встречает совсем не моя привычная деревянная, немного мрачная обстановка. Я будто попадаю в спальню девочки-подростка. Как можно было превратить мою спальню в это? Всё розово-белое, канделябра с позолотой, мягкие подушечки, пушистый плед и атаманка с розовой атласной обивкой. Горгулья, срань, что здесь происходит?» Понимаю, что последнюю фразу я прорычал вслух. «Эй, Виола бранд громко произношу я. Плевать, что это слышит весь дом, к тому же мне нравится, как это звучит. С хлопком распахиваю дверь и иду практически на чутьё дракона. Он почти всегда знает, где её искать. Прислуга шарахается от меня в стороны, понимая, что снесу и не замечу». Спускаюсь через ступеньку по лестнице и вхожу в светлую гостиную. И просто мгновенно забываю, на что был зол. Потому что теперь в ярости не только я, но и дракон. На диванчике, мило флиртуя друг с другом, сидят двое, моя жена и мой друг. Какого демона он так рано приехал? И почему она так обворожительно ему улыбается? «Добрый день». Громко приветствую их я, надеясь сохранить хотя бы внешний подобие хладнокровия. «Джер, я не знал, что ты так рано приедешь. Вижу, ты уже познакомился с моей женой». Эйви заметно напрягается. и Я вижу, как вжимаются её тонкие пальчики с аккуратными розовыми ноготками в обивку дивана. Она делает вид, что очень рада меня видеть, и улыбается». Но это совсем не та трогающая душу улыбка, которая была на её лице всего несколько мгновений назад, когда она смеялась шутке Джеральда, и это злит ещё сильнее. «Привет», — друг встаёт и протягивает мне руку. «Это скорее я не знал, что ты будешь в отъезде. Ты знаешь, что твоя жена просто потрясающая женщина. Я теперь понимаю, почему ты так быстро женился. Таких не упускают». Я пожимаю его ладонь чуть крепче, чем стоило, на лице Джера мелькает удивление. А потом внезапное понимание, и он расплывается в улыбке. Эйви, отойдём на минутку? Я стараюсь быть вежлив. Но дракон нетерпелив. Он хочет дать понять в первую очередь Джеру, что Эйви трогать нельзя. И жене показать, что она не имеет права так открыто флиртовать с посторонним мужчиной. Эйви воинственно вздёргивает подбородок, выпрямляет спину и продолжает сидеть. Я чувствую, как у меня скрипят зубы от того, что сильно сжал челюсти. «Но у нас гости. Это срочно?» «Да. Всё сильнее и мрачнее я. Это касается невероятного ремонта, который ты сделала в нашей спальне. На её сочных губах, которые она уже истерзала, нервничая, появилась довольная ухмылка». «Значит, она всё же сделала это специально. В какую игру ты играешь, милая?» «О, она уже мне показала», — полушутя говорит Джер, не понимая, какую беду он может на себя сейчас накликать. «И я тебе хочу сказать, твоя жена знает толк в выборе матрасов для кровати». Перевожу взгляд на своего пока ещё друга, и, кажется, Джер видит в нём что-то, что заставляет понять всю степень двусмысленности сказанной фразы. «Я смог дослужиться до генерала и получить возможность побороться за власть. У меня всегда было хорошо с самоконтролем. Но такого жгучего желания выпустить дракона я не ощущал уже давно. Вот тут же, прямо сейчас». Эйви вскакивает, и этим переключает моё внимание на себя. «Джеральд всего лишь по достоинству оценил тех мастеров и ту мебель, которую я выбрала», сообщает она и идёт к выходу из гостиной. «Видимо, в отличие от тебя». Бросив на Джера последний предупреждающий взгляд, я догоняю Эйви, хватаю её за руку и буквально силком затаскиваю в комнату. Она упирается, но идёт и молчит. «Это что?» – захлопнув дверь и, повесив полок тишины, спрашиваю я. «Это ремонт», – дерзко отвечает девушка, однако я вижу, как блестят её глаза и как побелело лицо. «Какого демона, Эйви?» рычу я, наступая на неё и вынуждая пятиться. «Ты же мне сам сказал, что я могу сделать так, как посчитаю нужным, так, чтобы мне было комфортно жить в этой комнате!» — выпаливает мне в лицо она. Эйви пытается быть уверенной, но я слышу каждую мельчайшую интонацию изменения в её голосе, и сейчас её голос дрожит. Я делаю ещё шаг к ней. Но тут уже не разобрать, то ли из-за того, что зол, то ли из-за того, что просто хочу быть ближе. А лучше держать в своих объятиях, сжимать пальцами её бёдра, пробовать на вкус её губы. «И диван! Ты просил поставить его сюда! Так вот он!» Она тоже начинает злиться, хочет показать рукой на атаманку, но вместо этого спотыкается и падает на неё спиной. «Ты считаешь это смешно, Эви? Я опускаю следом за ней прижимая её своим телом. Какая же она хрупкая! Приходится удерживать себя на руках, чтобы не раздавить. Эйви тяжело и возмущённо дышит. Грудь высоко поднимается, привлекая моё внимание. Сдерживаю порыв содрать с неё к демонам это платье и уже превратить наш фиктивный брак в самый, что ни на есть настоящий. «Мне смешно. Видишь, умираю от смеха!» раздражённо выплёвывает она. «Зачем?» «Точнее, за что?» — рычу я. Мы смотрим друг на друга в молчаливом противостоянии. Эйви понимает, что в проигрышном положении. Женщина, жена еще и связана договором. Но все равно не сдается. Она просто восхитительна. Я не выдерживаю и наклоняюсь к ней, чтобы уже наконец поцеловать. Но Эйви отталкивает меня и впечатывает мне в грудь какую-то бумажку. «Может, хотя бы в таких условиях тебе и твоей невесте не захочется ничего?» Спустя мгновение абсолютного непонимания, о чем она, я ощущаю резкий жасминовый запах. Орочи потрох!